И с Амандой проблемы. Лорд Суинфорд идеальная партия, но он вечно ждать не будет. Не понимаю, почему не хочешь сейчас объявить об их помолвке? Ее голубые глаза заблестели. Подыграла тебе, и кажется, удачно. Поверили, будто в нашей семье принято выдавать сначала старших. При нынешнем положении вещей просто ум за разум заходит. Дороти Данхем задумалась. «Томас, а может, все-таки объявим о помолвке Аманды? Или у тебя что-то другое на уме?» Томас Данхем смущенно улыбнулся. «Любовь моя, от тебя ничего не скроешь. Дело в том, что нужно было внести в завещание кое-какие изменения, прежде чем объявим о помолвке Аманды с лордом Суинфордом». Он пригладил ладонью седую шевелюру. «Когда думаю, что Джаред Данхем — будущий владелец поместья, Сразу же одолевает тщеславие. В завещании он является моим наследником, но оговаривается, что все в мое состояние переходит тебе и девочкам. Без денег ему на острове, конечно, делать нечего. Однако в завещании я вставил один любопытный пункт. Если я умру, прежде чем девочки выйдут замуж, а он женится, мое состояние, исключая твою долю, переходит к нему при условии его женитьбы на одной из моих дочерей. Конечно, я не собираюсь пока умирать, но постоянно тешу себя надеждой, а вдруг в венах будущих владельцев потечет и моя кровь. Ну так вот, если Аманда выходит первая замуж, то, следовательно, незамужней Миранде достанется щедрая преданная. Ах, Томас, ну и хитрющий ты. А еще говорят, будто тщеславие прерогатива женского пола. Действительно, почему бы не выдать Миранду за Джареда Данхема? «Бог мой, дурати какая ты умница!» «А сам я и до этого и не додумался. Прекрасное решение проблемы, и он хлопнул ладонями по коленам. Если только Джаред Данхим не обзавелся уже невестой или женой. Никого у него нет. Недавно получил письмо от его отца, спрашивает, не могу ли я купить веджурский столовый сервис. У его жены скоро день рождения. Пишет, что старший сын Джонатан стал отцом в третий раз». А Джаред вовсе не собирается жениться, хотя ему стукнуло 30. Думаю, наши планы обрадуют старика Данхема. Сейчас отвечать ему не буду. Доберемся до дома, сразу напишу. и Изложу все в подробностях. «Чудесно. Давай объявим о помолвке Аманды до нашего отъезда. Соберемся в узком кругу, только свои. Леди Суинфорд ждет, не дождется, когда Адриан женится и подарит ей внука-наследника». Если мы не объявим о помолвке, она возьмет, да и найдет ему невесту. Том, подумай, как бы не пришлось махать после драки кулаками. Лорд Суинфорд мужчина или маменькин сынок? Перестань, Томас, мальчику всего двадцать. Мать до безумия его любит. Поздний ребенок. Она родила его лет в сорок. Лорду Суинфорду, будь он жив, было бы сейчас под семьдесят. Адриан еще совсем ребенок, но в благородстве ему не откажешь, и он искренне любит Аманду». Объявим о помолвке сейчас, в узком семейном кругу. Официально зимой, а в июне можно будет обвенчаться. Непременно в соборе святого Георга на ганвер -сквир. А если Миранда откажется выйти за Джарода, что тогда? Ты же сам постоянно твердишь, будто она умная девушка. Поймет, думаю, что если не выйдет за Джарода, то не видать ей Винсенга. И тогда наш план ей покажется вполне подходящим. И вообще, разумный человек не отдает другому то, что принадлежит по праву ему. Дороти Дамхим улыбнулась мужу. Люблю тебя, мой дорогой. Позже, оставшись один, Томас прикрыл глаза и попытался представить Джарода. Не видел его года три. Ростом, конечно, Бог не обидел. До двух метров сантиметров двадцать не дотянул. Под жарой похож на свою мать. Черты лица тонкие, темноволосые. А глаза... Господи, глаза зеленые, точь-в-точь, -точь, как у Миранды. Нет, у той настоящая бирюза, а у Джарода темно-зеленое бутылочное стекло. В самом изысканном обществе Джаред как рыба в воде, элегантный и ведет себя независимо. Сколько ему было, когда он видел его в последний раз... Двадцать семь. Воспитанный, образованный молодой человек. Теперь ему тридцать.